Три месяца спустя. отец, принимай гостей, дорогих!» На сей раз бравого офицера подвезли прямо к ограде дома, и ковылять ему через пол села никакой нужды не было. С ясно видимой натугой, зато самостоятельно, покинув уазик грязно-зеленого цвета и с облегчением утвердившись на всех трех ногах, за последнюю была палочка трость, Георгий облегченно вздохнул. Затем бросил взгляд на заднее сиденье и тут же зашипел на друга, громко хлопнувшую от дверцы с другой стороны. Насторожно замер, но нет. Дети и не думали открывать глаза. Разморенные, утомленные, начале ранним подъемом, затем долгой дорогой, а еще вдобавок и августовской жарой. Разнополые, но удивительно схожие между собой близняшки. Довольно забавно и в унисон посапывали курносыми носиками. «Маленькие ангелочки. Спят. Тш! Сам ты тш, Иди давай к своему экстрасексу, пока псины местные не набежали. Уж они-то им быстро побудку устроят». Молчаливо согласившись с последним утверждением, бравый капитан проковылял сквозь тихонько скрипнувшую калитку, отдал до невежеству, раза три-четыре постучавшись в дверь, и, не дождавшись никакой ответной реакции, прошел внутрь. Миновал небольшие синие прихожую прошел насквозь первую комнату и обнаружил хозяина спокойно сидящим в новеньком дорогом кресле-качалке. Учитывая закрытые глаза и руку, покоящуюся на очередной книжке с неразборчивым названием, можно было предположить, что его или сморило от долгого чтения, или он просто дает отдохнуть глазам. <космех> Никакого отклика на негромкий звук не последовало. И Георгий повторил свой кашель на бис. И на сей раз гораздо громче и ближе к ушам спящего старичка. И еще раз, и еще. Пока морщинистые набрягшие веки не дрогнули, открывая совсем не сонные глаза. Тоскливые, недовольные, невероятно пронзительные и удивительно спокойные. И сухшие губы шевельнулись, выпуская непонятные в своей бессмыслица слова. «Опять серая хмарь? Что же с ним случилось?» «Отец?» Совсем не шевеляя головой, деревенский целитель охватил его взглядом и без удивления констатировал. «Ты? Я, отец, я. Зачем приехал, возделывающий землю?» В очередной раз подивившись про себя, величине и обилию тараканов в голове собеседника, капитан пожал плечами. «Решился?» Не дожидаясь ответа, впился своими глазами в глаза гостя и через мельчайшее мгновение сам себе и ответил. Вот даже как! Помолчал, затем попросил приказал. Похвались, воин, прибавлением в семействе. Следуя за хозяином дома к машине, Георгий все никак не мог отделаться от ощущения того, что в прошлый раз фигура знахаря было заметно плотнее, а походка легче и энергичнее. Болеет, что ли? А затем терпеливо ожидал, пока тот вдостально смотрится на недавно приобретенных, но уже по-настоящему дорогих сына и дочку. Одновременно вспоминая, каких нервов и взяток ему стоило оформить все документы, и тихо радуясь тому, что смог, успел, настоял и получил свою награду. Даже если старик соврал, и его в дальнейшем ждет небеселое существование коллеги-пенсионера, два его сокровища, его солнышко и луна, они останутся при нем и будут светить ему в радости и печали. Следовательно, и жизнь его приобретет новые краски и новый смысл. Установившуюся тишину нарушил пробегающий под своим собачьим делам небольшой кобелек, но не лайм. Сделав небольшой крюк, безымянная и изредно лохматая псина, осторожно ткнулась носом в бедро пожилого мужчины и радостно фыркнула, бешено молотя в воздухе огрызком хвоста. Замерла, принимая немудреную ласку, а потом, как ни в чем не бывало, потрусила себя дальше. Вздохнув, травник достал из кармана своей безрукавки небольшой блокнотик с огрызком карандаша и с минут что-то писал. Затем, с удивительно звонким треском, вырвал страничку и протянул счастливому отцу. Все, что в списке, можно купить в любой городской аптеке. Сам с детьми ко мне в дом. Начинаем сразу, как прибудет заказанное. А закончив последнюю фразу, он спокойно развернулся и ушел, оставив калитку открытой, а капитана и его друга-сослуживца в полнейшем недоумении. — Чудной дед, а, Жора? Тот только отмахнулся, с интересом разглядывая полученный рецепт и ровные строчки непонятной латыни. Ковырнув кончиком ногтя небольшой лиловый цветочек в самую верху записки и убедившись в том, что тот не приклеен, а является собой одноцелое с бумагой, пациент задумчиво хмыкнул, чуть-чуть помял, понюхал и со вздохом передал товарищу. дедка как дед, ты это, водки, пару бутылок, прихвати, а?» чувствую пригодится распаренная пышущая жаром плоть упруго прогнулась под нажимом длинных костистых пальцев пропуская острые кончики до самого позвоночника массирующее движение и еще одно и где-то внутри человеческого тела раздался едва слышимый хруст а выдохнул ха узкая ладонь травника неспешно прошлась вдоль спины капитана и тот безропотный безмолвно Терпевший все три часа мучений, которые травник, словно издеваясь, назвал подготовкой к лечению, не выдержал и зашипел. И было отчего, по его ощущениям, ему только что щедро плеснули жидким огнем вдоль спины. «Сегодня переночуешь здесь, стараясь попусту не шевелиться Пациент, не удержавший вздох облегчения, пытки закончились, нашел в себе силы повернуть голову и хрипло поинтересовался а если по нужде та же ладонь плавно прошлась перед его глазами и последним что услышал мужчина сквозь внезапно навалившуюся на него дремоту и негу было тихое спи приоткрыв дверь парилки виктор николаевич с еле слышным всхрипыванием втянул в себя глоток свежего ночного воздуха отдающего летним разнотравьем и вкусным березовым дымком оттер рукавом халата мокрое от пота лицо Присел на ступеньку и задумался. Уже не тяну, еще чуть-чуть, и прилег бы на полку рядышком с воякой. Поглядел на руки и ноги, заметно высохшие за прошедшее время, и без сожалений, но с легкой ноткой грусти, констатировал. Его время на исходе. Конечно, жизненный путь окончится не завтра, не через год и даже не через три, быть может если не лечить, но в любом случае прежняя резость к нему уже не вернется. Никогда. Да, никогда. Как глупо и быстро все прошло. Сколько не узнал, сколько не успел, какие возможности упустил. Как поздно он понял, насколько интересной может быть жизнь. А может, это его подкосила недавняя потеря, внезапная и оттого еще более горькая. Его вторая жизнь, его сны, чудесные и красочные, переполненные яркими эмоциями и удивительно правдоподобными ощущениями, дающие силы и вдохновение, исчезли. Теперь стоило ему смежить веки, и вместо ставших привычными и даже необходимыми картин чужой жизни, приходила какая-то непонятная мутная хмарь, серая, пронизанная редкими отголосками тоски и сильного страха приносящие порой приступы долгой, ноющей боли. — Что ж с тобой случилось, малыш? Откинувшись спиной на дверь, набранную из толстых сосновых плашек, Виктор вспомнил о терпеливом капитане, рискнувшем всем ради одного лишь только шанса на выздоровление. Затем мысли перескочили на его двойняшек, удивительно быстро освоившихся в доме и наполнивших его перезвоном своих голосов, и удивительно кипучей энергией. За каких-то полдня они успели до полусмерти затискать дворового кота, набрать полные карманы всякой ерунды, вроде куриных перьев или камешков затейливой формы, и подружиться с половиной местных дворняжек. Попутно обзаведясь волдырями после знакомства с зарослями крапивы вдоль забора и едва не болтыхнуться в колодец, вспомнил, улыбнулся, еще раз вздохнул полной грудью, и резко замер от пронзившей его мысли, а может и ему тоже, поставить на карту все, ради призрачной возможности продавить, пронзить, разметать ненавистную серую хмарь. В конце-то концов, но что он теряет? Свои оставшиеся весьма невеликие годы, или имущество, коим оброс, а его в могилу с собой все одно не утащишь, так что? Словно бы от любопытства замер и разом загустел ночной воздух. Затем утих тонкий комариный звон, и скромница луна, покинув белые покрывала облаков, залила все вокруг своим нереальным, серебряно прозрачным светом. Решено. Лечил Георгия старик травник очень странный и непонятно, но одного у него было не отнять. Уже после второго сеанса крайне болезненных процедур Пациент перестал пользоваться своей тростью, после третьего посещения бани рискнул потихонечку нагнуться и разогнуться, а пятый и шестой сеансы окончательно вернули ему уже давно и прочно забытую легкость в движениях, ощутив которую он едва удержал предательскую влагу в глазах, а две бутылки сорокоградусные так и не пригодились. Пожилой экстрасекс с повадками матерого садиста Поил его по утрам и вечерам такой отвратительной ядреной гадостью, называя ее настойками отварами, что голова и без всякой там водки шла кругом, а уж сознание вырубало куда там сорокаградусный. Кстати, вредной старикашка и сам своей травы не брезговал, отчего всего за две недели налился румянцем, слегка поплотнел телом, да и в резвости заметно прибавил. И всё бы было хорошо, если бы «Погоди, отец. Что значит, для закрепления результата надо пройтись до одного места?» «То и значит. о чем тебя баня не устраивает?» Травник недовольно поглядел на воспринувшего духом офицера и развернуто ответил. «Всем. Отец, ну объясни ты по-человечески, зачем нам с тобой куда-то тащиться пешком. Послезавтра друг на УАЗике приедет». «Под тяжелым взглядом хозяина дома...» Возражение просто перекосило в глотке и даже последний довод не помог. А на кого я мелких своих оставлю? Лил с ним посидит, рюкзак вон там, собран. Завтра по росе выйдем, за полчаса доберемся, к вечеру вернешься. Следующим утром, пытаясь не отстать от спутника-пенсионера, передвигающегося налегке между прочим, по всяким там буеракам и оврагам, неприлично для своих почтенных лет сноровкой и скоростью, Георгий сам себе и ответил: почему же нельзя было дождаться машины и как белые люди добраться на ней до того самого нужного места Да тут не уазик тут вертолет нужен, что за кроты все так перекопали Не дождавшись ответа от спины затянутый выцветшие от времени и солнца брезентовую ветровку, Отец-одиночка поправил соскользнувшую с плеча лямку не нетяжелой торбы. Попытался вспомнить, когда у него в последний раз был марш-бросок, ой, давно, и прибавил ходу. Березовая рощица, широченное поле, разнотравья, густой дремучий ельник, небольшое лесное озерцо и питающий его крохотный ручеек. Здесь, разомлевший от многообразия видов природы Георгий, С легкой отрапью и настороженностью обозрел точку финиша, повертел головой, пытаясь угадать, отчего это прямо в лесу могла организоваться четко очерченная пропляшина голой земли, на которой не то что кусты, сорная трава и та не пожелала расти. Следов недавнего пожара не нашел, зато вдруг понял, что уж больно нехорошая тишина вокруг стоит, тревожная. Затем осторожно протянул вперед руку, немного подержал и тут же почувствовал, как она наливается слабостью. А вслед за этим и чувство пришло, очень даже нехорошее, неуверенности и тревоги. «Отец?» На объяснение он, честно говоря, особо и не рассчитывал. «Даже яд может быть лекарством». Ответ все же прозвучал, но он так и не понял. Повинуясь скупым жестом, капитан скинул себе рюкзак, послушно выпил очередной гадости, выбившей из глаз крупные слезы. загорелся по пояс и переступил границу меж сочной мягкой зеленью и мертвой землей. Почувствовал, как на лопатке легли две теплые ладони и... Для начала на лбу выступила испарина, затем ласковый огонь прошелся по каждой клеточке тела, смывая все следы прожитых лет приятно зудела кожа довольно и расслабленно тянул где то внутри а потом наступила удивительная легкость от которой захотелось захлеб смеяться и орать ха и тем обиднее был неожиданный толчок в спину после которого он выбрался из круга кое как успев вытянуть перед собой руки и за малым не пропахать носом дерн хорошего помаленьку возделывающей землю Ворочая, ставшее вдруг очень тяжелым и непослушным тело, Георгий, как гордый лев, то бишь на карачках, добрался до своей ветровки. Трезво оценивая свои силы, одевать ее он не стал, а просто завалился на нее же боком. «Полежи пока так. Скоро оклемаешься». Порозовеявший, вроде когда же помолодевший травник, без особой натуги, приподнял обесилившее тело, устраивая его поудобнее. Затем вытряхнул из рюкзака небольшую фляжку. В три глотка ее опустошил, а торбочку хозяйственно свернул и подсунул под голову пациента, обеспечивая тем самым ему дополнительный комфорт. Сел рядом, вздохнул, минут пять помолчал, а потом заговорил, вбивая гвозди своих слов в податливый разум слушателя. Всё, спина в порядке, да и остальное поправил, что было. Сто лет не обещаю, но еще четыре десятка протянешь точно, если сам дурить не будешь. Дед помолчал, затем удивительно плавно поднялся, и как-то разом стало заметно, что на его лице полыхает багрянцев нездоровый румянец, а зрачки расширены так, что и белка почти не видно. Аккуратно снял свою ветровку, укрыв расплывшегося медузой по земле Георгия положил рядом с ним непонятно откуда взявшийся коноверт и, чуть-чуть помедлив, шагнул в дьявольскую пляж. Если что, он там все объяснения и инструкции. Помни наш договор. Нарушишь — за собой утяну. Попытавшись сказать ну хоть что-нибудь в ответ, мужчина еле-еле дернулся, тихо вздохнул и сонно засопел. На что-то более громкое и заметное просто не было сил. А сухопарая фигура травника отвернулась, добралась до середины мертвой полянки, неиспешно улеглась на спину и застыла. На душе у Виктора было легко и свободно, все дела сделаны и долгов более нет. Разве что иногда чуток пощипывала совесть, напоминая о том, сколько забот и неприятных хлопот свалится на его последнего пациента. С другой стороны, завещание на его имя поможет Георгию меня простить. Может, даже и дом продавать не будет. Библиотеку вот только жалко, столько собирал. Мысли катились лениво и грузно, дыхание замедлялось, перед глазами крутились непонятные вспышки черного и белого. Все ближе был сон, и уже ощущалась та самая хмарь, ненавистная, давящая и такая непреодолимая еще ближе, еще сильнее, и, закутавшись в собственную волю, питаясь надеждой и страстью, он начал давить, продираясь сквозь вязкие тенета, выжигая их собственной жизнью и болью. Он уходил все дальше и глубже, в неподатливую преграду, теряя частицы себя и уже не думая о возвращении. Мимоходом на задворках сознания пронеслась картинка собственного тела, Поддергивающегося в судорогах агонии, но все заслонил слабый отблеск близких чувств, чужих, но таких знакомых, щедро приправленных болью и непонятным страхом. Да, еще немного, еще чуть-чуть.